Глава 7. Разочарование – важный ингредиент взрослой любви. Многих людей волнует вопрос, как сохранить любовь в отношениях на долгие годы. Способность любить долго, на наш взгляд, прямо зависит от способности переживать разочарование. Влюбленность, с которой, как правило, начинаются все отношения, не знает этого чувства. Она почти полностью состоит из сильного влечения, идеализации и очарованности партнером. Иногда может показаться, что влюбленный человек увлечен скорее своим состоянием, нежели объектом любви. Влюбленность часто питается подобными надеждами. Рядом с этим человеком я всегда буду чувствовать себя защищенной. Эта женщина всегда меня поймет без лишних слов. Этот мужчина думает и чувствует точно так же, как я. К сожалению или счастью, бесспорно прекрасное время влюблённости обязательно заканчивается встречей с реальностью, и дверь в неё всегда открывает именно разочарование. Любому человеку трудно сознательно решиться переступить через этот порог. Люди уверены, что за ним их не ждёт ничего хорошего, Для некоторых разочарование знаменует собой конец отношений. Но есть и другие люди. Они решаются открыть дверь, ведущую на следующий уровень отношений. Да, они переживают разочарование, лишаются мечты об идеальном объекте любви, но взамен получают встречу с реальным, живым, любимым человеком. Любить неидеального партнера бывает сложно. Но у этого есть большое преимущество. Именно такая любовь способна длиться долго. Для начала давайте разберемся подробнее с чувством разочарования. Откуда оно берется, как возникает и, главное, как прожить его, не потеряв любовь. Разочарование всегда непростое испытание. В самой острой его точке вы можете усомниться. «Люблю ли я все еще?» Смогу ли я любить дальше, обнаруживая все больше такого, что может мне не понравиться? В зависимости от вашего опыта и характера, это переживание может быть более или менее болезненным. Иногда оно нарастает постепенно, день за днем, изменяя ваш внутренний образ любимого человека и ваши чувства к нему. Иногда оно похоже на сход лавины. Пока все не успокоится, невозможно понять, что устояло, а что утеряно безвозвратно. Разочарование всегда связано с утратой. Вы начинаете замечать в любимом человеке то, чего не хотели или не могли увидеть раньше. Это изменяет чувства и иногда приводит к расставанию с большими надеждами и планами. В каком-то смысле вы теряете часть своего будущего – Принять это бывает очень непросто. Вы расстраиваетесь и злитесь, словно близкий человек отобрал у вас часть мечты. Если вы примиряетесь с реальностью и остаетесь в отношениях, со временем ваша злость сменяется тихой грустью. Часто люди в таких ситуациях говорят, «Я понял, что ты не хочешь детей. Мне жаль, что ты не говорила об этом раньше, а, возможно, у меня просто не было сил это услышать и понять». Теперь я осознал, что никогда не смогу говорить с тобой о своих чувствах так, как мне этого хочется. Похоже, я всегда буду зарабатывать больше, так что наши отношения никогда не станут равными в этом плане. Подумайте, какие подобные фразы вы могли бы сказать своим близким, детям, родителям, партнерам или друзьям? Быть может, какие-то из них вы уже произносили, переживая моменты разочарования? А теперь попробуйте произнести эти фразы вслух. Какие чувства они в вас вызывают? Если в вашем голосе звучит обида или злость, значит, вы, скорее всего, еще надеетесь изменить партнера или отдельные аспекты ваших отношений. Если вы ощущаете вместо этого грусть, значит, вы в процессе примирения с новой реальностью. Будьте готовы к тому, что длиться это может достаточно долго. Иногда разочарование, если оно переживается слишком тяжело, может заставить отказаться не только от совместного будущего, но и от прошлого. Оно будто просачивается в ваши воспоминания и омрачает все хорошее, что в них когда-то было. Такое часто происходит, когда кто-то узнает об измене, которая произошла много лет назад. Или кто-то из партнеров внезапно осознал, что обещания другого никогда не были правдой. Утрата доверия может причинять сильную боль. Люди бессознательно ищут способы избежать разочарования и могут упорно не замечать того, что не готовы принять. Некоторые люди идут дальше и решают психически ослепнуть. Они погружаются в тяжелую депрессию, чтобы не сталкиваться больше с тем, что невозможно развидеть». Часто они одурманивают себя алкоголем, наркотиками или бесконечной работой, лишь бы только не чувствовать того, что для них невыносимо. Отношения, в которых партнеры избегают разочарования, со временем становятся похожи на ветхий дом. В нем постоянно что-то ломается, вчера прорвало трубу, сегодня обвалилась стена. Поскольку партнеры как будто не замечают этого, в них накапливается напряжение, злость, тревога. С каждым днем игнорирование проблем требует все больших усилий. Если никто так и не находит в себе сил поговорить о происходящем, дом окончательно разваливается. Почему же тогда в семейной или индивидуальной психотерапии разочарование, которое таит в себе столько угроз, считается одним из самых ценных переживаний? Дело в том, что именно разочарование — заставляет человека увидеть реальность такой, какая она есть. Переживая разочарование, вы принимаете изменения в вашей жизни, в ваших отношениях и в вас самих. Очарованность помогала игнорировать те грани реальности, которые вы не хотели или боялись замечать. Впрочем, даже понимая, что разочарование — ценное переживание — Можно ли продолжать любить того, кто сильно разочаровал? Как мы говорили ранее, влюблённость требует хотя бы небольшого искажения своего восприятия другого. Нужно немного сойти с ума, чтобы сказать себе «Это именно тот человек, который мне нужен, единственный во всём мире». Но что делать, когда период влюблённости заканчивается? Как продолжать любить человека, который оказался не таким, каким вы представляли его в начале отношений? Чтобы разобраться с этим, предлагаем поговорить о зрелости любви. Детская любовь к родителям наполнена очарованием. Родители в его глазах самые-самые. У многих есть забавная история о том, как маленький ребенок с изумлением узнал, что папа, оказывается, не может поднять 100-килограммовую штангу, а мама не умеет по памяти готовить все блюда из поваренной книги. Именно на такую детскую любовь похожа взрослая влюбленность, из которой может вырасти чувство зрелой любви. Подросток, который понимает, что его родители не такие идеальные, какими он привык воспринимать их раньше, проходит через серьезные испытания. Разочарование, с которым он сталкивается, вызывает смесь удивления, гнева, стыда за родителей, потери доверия, а иногда желание убежать от них или попытаться перевоспитать, улучшить, исправить. Подростку необходимо приложить усилия, чтобы сохранить уважение и любовь к родителям, вопреки тому новому, что он понял о них. В это же время подросток ищет ответы на непростые вопросы о самом себе. Если у меня такие родители, могу ли я сам считаться хорошим? Могу ли я считать себя достойным человеком, если мой папа зарабатывает так мало, а мама давно не читает серьезных книг? Каждый подросток должен пройти через этап психологического отделения от родителей, найти себя в этом мире и желательно остаться при этом частью своей семьи. Для этого он проводит мысленную инвентаризацию. Что мне нравится в близких людях, за что я оценю, люблю и уважаю их. Что в них вызывает во мне неприятие, осуждение, отвращение. Очень важно, чтобы подросток чувствовал, что у него есть право разочаровываться в близких взрослых. Это возможно только тогда, когда он воспринимает своих родителей как достаточно эмоционально устойчивых людей, ведь они должны справиться с бурей гнева и обесценивания, которую он для них приготовил. Иногда это бывает почти невозможно. Например, родители запрещают подростку задавать им вопросы, которые считают неправильными или неудобными. Почему вы говорите, что мужчина должен быть кормильцем, если ты, мама, уже давно зарабатываешь намного больше отца? Или мама-подростка сильно расстраивается, когда он сравнивает ее с матерью-друга, у которой образование лучше, работа интереснее, а подход к воспитанию прогрессивнее? Когда подросток чувствует, что его разочарование невыносимо для родителей, ему приходится подавлять свои эмоции и прятать переживания глубоко внутри. Подросток делает вывод, если любовь родителей не вынесет его разочарования, значит, лучше просто отвернуться, не смотреть, забыть, притвориться, что ничего не изменилось. Это сильно мешает любви развиваться. Ведь вместо того, чтобы осмысливать и принимать реальность, человек привыкает закрывать глаза на то, что не соответствует его ожиданиям. В таких случаях любовь замирает и остается в том возрасте, где возможны только идеализация и очарованность. Человек усваивает, любить можно только того, кто совершенен. Это влияет и на чувство любви к самому себе. Себя тоже можно любить только до тех пор, пока у тебя все получается. Но хорошая новость заключается в том, что способность любить развивается в течение всей жизни. И даже во взрослом возрасте можно научиться проживать чувство разочарования. Более зрелая или взрослая любовь отличается от влюбленности или очарованности тем, что способна выносить столкновение с реальностью. У такой любви попросту нет срока годности. Да, разочарование может изменить и зрелую любовь, но в большинстве случаев она просто становится менее романтичной. Романтика — Необходимый ингредиент влюблённости. Позже, переживая разочарование, человек пересматривает свои романтические представления об отношениях. Способность время от времени заново влюбляться в партнёра, любоваться своими детьми или родителями, очаровываться друзьями — очень важные проявления зрелой любви. Какие же романтические ожидания люди пересматривают чаще других? И если вы лишаетесь каких-то из них, Что можете получить взамен? Я выбираю тебя, потому что мы идеально подходим друг к другу. Ты лучше всех, кого я знаю. Как мы уже говорили, такая мечта об идеальном объекте любви начинает формироваться в раннем детстве. О ком, как не об идеальном взрослом, мечтать маленькому ребенку, нуждающемуся в заботе. Но взрослее человек узнает, что идеальных людей не существует. Тогда он может сказать партнеру. «Я выбираю тебя, потому что мы вложили много сил в наши отношения. Мне нравится в них не все, но по-прежнему очень многое, как и в тебе». Другая распространенная романтическая идея. «Я уверен, что могу получить от тебя все, что мне нужно. Точно так же я готов дать тебе все, что тебе может понадобиться». «Получить все лишь от одного человека — еще одна мечта из раннего детства». Если этого не получается, человек решает, что просто ошибся с выбором партнера. Но обнаруживая сложность своего внутреннего устройства, в котором есть множество потребностей и противоречивых чувств, он понимает, что никогда не сможет получить от одного человека все, как и сам он не может дать партнеру всего, что нужно ему. Если мой партнер оставит меня, я больше никого не смогу найти и никогда не буду счастлива. В этом убеждении тоже отчетливо слышен отголосок детской любви, ведь ребенку важно было почувствовать себя единственным. Он даже не мог представить себе, что в его жизни могут появиться какие-то другие значимые люди помимо мамы. Позже, когда взрослый человек сталкивается с переживаниями разочарования и потери, он учится прощаться с одними людьми и открываться для встреч с другими. Это печальная, но важная грань реальности, которая дает шанс любить на протяжении всей жизни разных людей. В таких случаях человек говорит себе, «Если мой партнер оставит меня, я буду искренне и глубоко горевать об этом. Но потом я постараюсь встретить кого-то еще, с кем смогу построить не менее счастливые отношения». Другой в это время убежден, я всегда должен испытывать одинаково сильное чувство любви, страсти, нежности и влечения к партнерше. Если это не так, значит с нашими отношениями что-то не в порядке. Это убеждение связано с тем, что многим людям сложно признать, что невозможно контролировать свои чувства. Контроль помогает справиться с тревогой при встрече с переменами. С помощью контроля человеку хочется уберечь и защитить от разрушения самое ценное, что у него есть. Важно помнить, что изменение чувств не предполагает обязательного ухудшения отношений. Внешние и внутренние изменения наоборот очень часто позволяют вдохнуть в них новую жизнь. Понимая это, человек может сказать: "Я очень дорожу нашей любовью, но знаю, что чувства изменчивы. Они могут ослабевать, и снова усиливаться, ни я, ни мой партнер не можем контролировать это. Зато мы можем сохранить наши отношения, даже проходя через перемены. Наконец, последняя романтическая идея, на которой мы остановимся, это идея полного принятия. Сформулировать ее можно так. Если мне что-то не нравится в партнере, я должна постараться немедленно полюбить это или хотя бы просто принять. То же самое должен сделать и он. Можно предположить, что это убеждение произрастает из неумения переживать любовь и злость одновременно. Овладевая этой способностью, человек перестает переживать из-за того, что не всегда вызывает у партнера восторг и позволяет себе самому испытывать разные чувства по отношению к партнеру. Тогда он думает, если я обнаружу что-то новое в любимом человеке, и это что-то мне не понравится, Я спокойно смогу не любить только это конкретное его проявление, а не партнера вообще. Я готова к тому, что и он будет чувствовать по отношению к каким-то моим проявлениям то же самое. Перечисленные романтические идеи похожи на детские мечты об идеальной любви, когда что-то прекрасное случается само собой и длится вечно, не требуя никаких специальных усилий. Удачное истечение обстоятельств, романтические моменты время от времени действительно случаются в жизни, это прекрасно. Но зрелая любовь требует активного участия и постоянной внутренней работы. Она растет и углубляется, когда вы учитесь заботиться о себе и отношениях, которые строите. Именно поэтому в этой книге мы говорим о любви как о способности. Да, разочарования в отношениях неизбежны, но мы надеемся, что после прослушивания этой главы у вас появилось немного больше понимания, как можно проживать их, оставаясь рядом с любимым человеком. Только в этом случае у вас появляется свобода заново очаровываться, влюбляться, эмоционально приближаться, не бояться быть открытыми и искренними. Так у вас появляется свобода. Любить.